любые формы протеста подлежали здесь немедленному подавлению. В камеру пришел какой-то толстый полковник с медицинским значком на погонах. Почему-то большинство мгбшников вокруг были толстыми, жопастыми и брюхастыми, настоящими свиньями, и пригрозил принудительным кормлением. Борис Никитич тогда начал. А порожняют содержимое мисок в порошу, пока вдруг не понял, что симптомы кофексии уходят, и он начинает снова испытывать интерес к еде. Ну, давай саму. Илонач отщелкнул замок и не без труда стащил с запястья Зека воспитательные браслеты. В течение десяти минут, отведенных на прием пищи, можно было насладиться наличием рук. Борис Никитич попытался взять ложку, увы, это оказалось невозможным. Раздутые сарделины пальцев и не думали сгибаться. Придется, как в прошлый раз, пить баланду через край, а уж потом гущу подгребать всей лопатой и ладони. Да ты сначала руки то разотри, как неразумному ребенку сказал ему Ионич и шепнул: не спеши. Неожиданное проявление человечности подействовало на Бориса Никитича едва ли не ошеломляющим образом. Он расплакался, затрясся, а Ионич отвернулся. то ли еще более проявляя гуманизм, то ли в смущении от проявленного. В целом удалось провести без наручников не менее двадцати минут. Нельзя сказать, что пальцы смогли овладеть ложкой, однако кое-как держать ее, чтобы не уподобляться животным, все-таки удалось. Водружая... Педагогическое средство обратное. Ионоч защелкнул наручники на последнюю скобу, то есть, очевидно, в нарушение инструкции, дал запястьям, возможно, чуть-чуть безнаказанно шевелиться. Уходя из камеры, Ионоч вдруг подмигнул заключенному толстым веком и сделал жест обеими ладонями под ухом: можешь, мол, поспать.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 не существующим или во всяком случае не своими руками, как будто пытаясь продраться каким-то узким лазом убейте, убейте, мучители, бесы, Чапаев даже отшатнулся. Взрыв обычно молчаливого, погруженного в себя предателя Родины застал его врасплох. Учёты, чё ты? Чё ты? Распсиховал Стоградов. Зачистил он блатной скороговоркой. — Да ладно, хер с тобой, давай-ка, давай. Оттолкнешься, сейчас за ужином и на допрос тебе сведу. На холи психовать-то? Руки у Борис Никитича упали. Теперь его трясла сильная дрожь. Неожиданно большой выброс адреналина в кровь, подумал он. Прорыв! Чапаев сквозь оболочку моего блаженного сна вызвал такую реакцию. В следственном кабинете, по заведенному у чекистов обычью, на него некоторое время не обращали внимания. Нифеодов углубленно копался в папках, сверял что-то по какому-то толстенному справочнику самого воплощения юридической деятельности. Самков сидел блоком, развалиась, телефонная трубка под ухом, подавал кому-то односложные реплики. Живот обтянутый кителем пошевеливался, словно свернувшийся клубком барсук. Наконец он повесил трубку, с улыбочкой покачал крутой башкой, пробормотал, ох, говно, кусок, и только тогда уже развернулся в сторону подследственного. Ну что ж, Борис Никитич, он с удовольствием заметил, как вздернулась голова сраного профессора при таком необычном обращении. — Ну что ж, профессор...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 Была без радости любовь, разлука будет без печали. Взаимно. Рявкнул Самков и встал, собирая со стола какие-то нелепо распадавшиеся папки. Жесточившись от этих непослушных папок, он еще раз взглянул на Жидовского под голоско, совсем же темным, ненавидящим взглядом. Вопросы есть? Есть один вопрос.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 Самков выронил только что собранные папки, уперся кулаками в стол, весь выпятился в сторону Градова. Ух ты, су, так、да、как ты?